Тридцать девять. Я только начал есть, когда вошла Ханна. Увидев меня, она улыбнулась. Ее глаза заблестели, и следы стресса, беспокойства и возраста тут же исчезли с ее лица. Сегодня на ней была футболка с группой Марш смерти. Еще одно название, о котором я никогда не слышал. На моей футболке был Ленон. Она плюхнулась на сиденье напротив. Между тем ресторан понемногу заполнялся. Трое полицейских в жёлтой униформе сидели за столиком напротив кассы. Мужчина в красной рубашке за дальним столиком зарылся с головой в утреннюю газету. «Привет, Ханна!» — выкрикнула Лори из застойки. «Тебе как обычно?» «Да, спасибо, тётя Лори!» Лори прокричала заказ Фрэнку, и он выдал реплику про удовольствие плоским комичным голосом. Затем она подошла с кофейником и наполнила наши с Ханной чашки. Они перекинулись несколькими фразами, и Лори вернулась за стойку. «Скажи мне, как зовут Тейлора?» «И зачем мне это надо?» «Я всё равно узнаю, и тогда тебе придётся объединить на 200 долларов». «Нет, Уинтер», — улыбнулась она и замотала головой. «Ничего вы не узнаете, и я только разбогатею». «Я тебе сейчас готов дать ещё сотню, если скажешь». Она сложила на лбу пальцы в виде буквы Л, что должно было означать лузер. Ну ладно, если ты так в этом уверена, давай увеличим ставку до четырехсот. Давайте. Она ни секунды не колебалась, и это меня беспокоило. Тейлор нигде не раскрывал свое имя. Если бы кто-то его знал, то знал бы уже и я. Тейлор вел себя так, будто его имя было государственной тайной. И кроме него и его родителей, ни один человек в мире этого не знал. Судя по всему, Ханна имя знала. Если бы не знала, то не согласилась бы с таким энтузиазмом на мое предложение. Колокольчик над дверью зазвенел, и появился Тейлор. Он поздоровался, и Ханна подвинулась, чтобы освободить для него место. Лори крикнула «Привет» и принесла ему пепси. С момента прихода Ханны прошло ровно пять минут. Я выглянул из окна. Чёрный седан с маркировкой шерифского управления стоял перед гостиницей. Я был уверен, что это тот же седан, на котором мы ездили вчера. «Что-нибудь хотите мне рассказать, ребят?» — спросил я. «Мы не знаем, о чём речь», — сказал Тейлор. «Мы?» — сказал я многозначительно. Ханна толкнула Тейлора в бок. «Идиот!» — зашипела она. У Тейлора было лицо виноватого ребёнка. Он выглядел таким жалким, что я почти что начал его жалеть. «Да не ругай его», — сказал я Ханне. «Я всё понял ещё до вашего прихода». «Как?» «Ну, во-первых, имя Тейлора. Ты ведь его знаешь, так?» Она кивнул. «Потом то, как вы вчера припирались. Точно так же ведут себя глубоко женатые люди. А если птица крякает, то вполне вероятно, что это утка». Далее одежда Тейлора. Вчера я отправил его переодеться, и он вернулся как один из людей в черном. Мог бы уж оставаться в форме, а сегодня он одет в повседневную одежду: джинсы, серая футболка, кроссовки. Эта одежда хранится у тебя, потому что ты не хочешь, чтобы он был похож на копа, когда он не на работе. Так ведь? Она снова кивнула. С патрульной машины вышла Мила. Вчера, когда я ушел в свой номер, Тейлор убрал машину за угол, чтобы мне ее не было видно из окна. А прежде чем войти сюда сегодня, он вышел с черного хода, сел в машину и припарковал ее здесь. Я сделал глоток кофе. Ну и когда ждать приглашение на свадьбу? Мы не официруем наши отношения, сказала Ханна. Сейчас, конечно, не пятидесятые, но мы в Северной Луизиане. Есть люди, которые их не одобрят. Но ты не тот человек, который будет беспокоиться из-за чужого мнения. А вы не тот человек, у которого есть бизнес в маленьком южном городе. Бывают ситуации, когда нужно играть по правилам. Мне это не нравится, но я не собираюсь отрезать нос себе на зло. И насколько у вас все серьезно? Настолько, что Тейлор встал на одно колено. Как романтично. Я так понимаю, ты сказала да. Конечно, я сказала да. Я же не дура. Он лучший человек из всех, кого я знаю. «Ребят, я вообще тоже тут сижу», — сказал Тейлор. Щеки у него покраснели так сильно, как никогда. Это было очаровательно. Лори принесла две тарелки. На одной было шесть черничных блинов для Ханны, а на другой — десять обычных блинов, стейк и омлет для Тейлора. Тарелки за всей этой едой даже не было видно. «Приятного аппетита!» — сказала она и пошла подливать кофе посетителям за другими столиками. Какое-то время мы ели в тишине. Я закончил первым и выпил ещё немного кофе. Предположу, что у вас план на три года. О чём речь? Я знаю, что твоя мама умерла, Ханна. Сначала мне показалось, что она будет отрицать, но она не стала. Она просто посмотрела на меня своими большими усталыми глазами и еле заметно кивнула. Так же я знаю, что ты не остался бы работать в гостинице без крайней веской причины. Причина номер один: тебе нужны деньги. Ты, конечно, получишь что-то от продажи гостиницы, но этого будет недостаточно для начала новой жизни. Он, и тут я кивнул на Тейлора. Причина номер два. «По какой-то причине он хочет работать в полиции, но ему нужно набраться опыта, так что вам необходимо ещё какое-то время провести в городе». «Вы нас разгадали, так?» «Это моя работа. Ну и куда вы собираетесь?» «В Сан-Франциско», — сказал Тейлор. «Хороший город, особенно если вы любите туманы. И у них там убийств больше, чем достаточно, так что тебе будет чем заняться». И я снова повернулся к Ханне. А ты что будешь там делать? Начну интернет-бизнес, буду дешево покупать вещи и продавать с наценкой. Абсолютно все: одежду, обувь, электротовары, что только можно. Я знаю одно: больше я не вымою ни одного унитаза. Вот она американская мечта XXI века. В нее надо верить. И какова же заветная цифра? Сколько вам нужно, чтобы реализовать план побега? Полмиллиона. Ханна сказала это ни минуты не раздумывая. Она так много времени провела над сметой, что могла бы рассказать ее наизусть. За сколько ты сможешь продать гостиницу? Ее оценили в треть миллиона. А сколько вы скопили? Ханна посмотрела на Тейлора и перевела взгляд на меня. А вам зачем нужно это знать? Хорошо, можешь не отвечать, сказал я ей и пару секунд подумал. Ты сколько-то получила в наследство от мамы, и план побега разработан не вчера. Значит, у тебя где-то семьдесят тысяч. Похоже на правду. Ханна ничего не сказала, но судя по ее выражению лица, я попал в точку. Если вы, ребята, не возражаете, я бы хотел внести изменения в наши пари. Если я не узнаю имя Тейлора, я оплачу вам сто тысяч. Они вам помогут добраться до вашей волшебной цифры. Ханна стала было что-то говорить, но я выставил руку и остановил её. Также я замолвлю словечко за Тейлора в полицейском управлении Сан-Франциско. Я им как-то помог, так что они у меня в долгу. «Вы можете себе позволить проспорить сотню тысяч?» «Ну, во-первых, я не проспорю. Во-вторых, это будут не мои деньги, а Джаспера Моргана. С моей точки зрения, это достойная расходная статья для рабочих издержек. А в-третьих...» Даже если по какой-то причине Джаспер откажется платить, и я каким-то чудом проиграю спор, я смогу позволить себе принять удар на себя. Это какой-то нонсенс, учитывая, что вы работаете в правоохранительных органах. Тейлору еле-еле хватает денег, чтобы выплачивать кредит на машину. Я поигрываю на фондовой бирже. Ну, раз вы можете позволить себе отдать 100 тысяч, у вас неплохо получается. Я пожал плечами и изо всех сил постарался выглядеть не слишком самодовольно. Да, немного получается, но это не важно. Я не собираюсь проигрывать. Тейлор покачал головой. Может, вы можете себе позволить потерять сто тысяч у Интер, но мы тут -то ж точно нет. А вся прелесть этого пари в том, что вам и не придется, если я угадаю твое имя, вы мне платите доллар. «Это вы ведь можете себе позволить? Всего один доллар с маленьким портретом Джорджа Вашингтона». И Тейлор и Ханна смотрели на меня так, как будто пытались изо всех сил понять, в чём подвох. «Так, давайте ещё раз», — наконец сказала Ханна. «Если мы выигрываем, вы платите нам сто тысяч. Если мы проигрываем, мы платим вам доллар». «И я помогу Тейлору получить работу в полицейском управлении Сан-Франциско». Не забывайте об этом. Тейлор и Ханна повернулись друг к другу и начали обсуждать мое предложение. Они говорили на своем птичьем языке с множеством жестов и переходами на шепот. Я выхватывал по слову, но они могли бы с тем же успехом говорить на сувахили. Наконец и Тейлор и Ханна кивнули и повернулись ко мне. И нет никакого подвоха, спросила она. Никакого, заверил я ее. Хорошо. «По рукам». Первое я протянул руку Ханне. Её ладонь была маленькая, с огрубевшей кожей после многих часов работы в гостинице. У Тейлора кожа была мягче, как и рукопожатие. «Отлично», — сказал я. «Вернёмся к делу». «Итак, держим язык за зубами. Никому ни слова про Дэна Чоута. Пусть убийца помучается из-за неизвестности». «А если мы спровоцируем его на убийство?» — спросил Тейлор. то я возьму его на себя, раз уж принял такое решение. Вы оба ни при чём. Просто иногда приходится рисковать. Сейчас как раз такой момент». Ханна и Тейлор неуверенно кивнули. «Ханна, у тебя сегодня выходной. Отдохнёшь от мытья унитазов и перестилания постелей. Поработаешь со мной и Тейлором. Три главы лучше, чем одна». «А как же гостиница?» Ну кроме меня там никого нет, а я переживу, если мне не заправят постель и не обыщут вещи. Я улыбнулся Ханни и получил в ответ солнечную, ослепительную улыбку. Нам нужно найти место, где был убит Сэм Галлоуэй. Это приоритет номер один. И я по-прежнему ставлю на старый завод. Но мы же были там вчера вечером, сказал Тейлор, и ничего не нашли. Шепер тоже посылал туда людей, и они тоже ничего не нашли. Там огромная территория. Судя по картам и потому, что я увидел вчера, там не меньше пятидесяти квадратных километров: восемь с востока на запад и четыре с половиной севера на юг. Это как иголку в стоге сена искать. Мы почти наверняка что-то пропустили. Или там просто ничего нет? Есть. «Замок недавно смазывали. Кому нужно смазывать старый замок на заброшенном заводе? Если его патрулирует охранное агентство, то они, увидев ржавчину, поедут и купят новый. А здесь кто-то побеспокоился, поехал, купил бутылочку масла и смазал замок. Этот кто-то — наш убийца. Больше некому». Тейлор медленно водил головой из стороны в сторону. То есть все ваши подозрения основаны на замке. Это не подозрения, а факты. И замок это только одна из составляющих. Ты видел, как легко вчера открылись ворота. Колеса тоже кто-то смазал. Поверь мне, никому это не нужно, Тейлор. На целом свете. Наш убийца хотел попасть внутрь быстро и беззвучно. Он не хотел, чтобы ворота скрипели, поэтому он и смазал замок и колеса. Но зачем? Это место в пустыне. Никто бы и не услышал. А это как раз третья составляющая. Он всегда перестраховывается, все делает с большим запасом. Вспомни, он похитил бомжа и заставил его поджечь самое голое, чтобы ему не пришлось мораться в бензине и всем остальном. Сколько лет назад закрылся завод? Не меньше двадцати лет. Это было уже после моего рождения, но не на много лет. Отлично. Значит, должны еще жить люди, которые там работали. Вы знаете кого-нибудь? Оба задумчиво нахмурились и покачали головами. Тетя Лори крикнула Ханна: "Можно тебя на секунду?" "Конечно, милая." Лори подошла и принесла с собой ароматное облако духов и кофе. Без лишних слов она наполнила наши чашки до краев. "Чем я могу помочь, дорогая? Ты знаешь кого-нибудь, кто работал на старом заводе?" Лори прижала пальцы к губам и выдохнула. Затем втянула щёки и медленно покачала головой. «Прости, ничем не помогу. Завод закрыт так давно, и все, кто приходит мне на ум, уже умерли». «Может, Фрэнк кого-то знает?» — спросила я. «Может, пойду позову его». «Не надо, мне как раз нужно размять ноги». Я направился к стойке, обошёл её и посмотрел в дверной проём. Маленькой кухню сияла чистотой, нигде не было ни пятнышка. Белый фарфор и поверхности из нержавеющей стали сверкали под ярким светом. Я даже вспомнил типичную комнату для вскрытий. Только здесь пахло на порядок лучше. Из маленького радио тихо доносилось какая-то песня в стиле кантри. Фрэнк стоял у раковины и чистил сковороду. Он был довольно крупный, лысый с красным лицом, и он явно любил готовить. Фрэнк окликнул его я. Можно вас на минутку? Конечно. Он вытер руки и подошел. Я представился и мы пожали друг другу руки через дверной проем. Чем могу помочь? Вы знаете кого-нибудь, кто раньше работал на нефтиперерабатывающем заводе? Он медленно покачал головой. К сожалению. А вы уверены? Совсем никого. Никого не могу вспомнить. Понятно. Спасибо. Я почти уже вернулся за стол, как Фрэнк выкрикнул: "Эй, Лори, а Элрой Мастерс еще жив? Насколько я знаю, да", ответила она и кивнула. Да, он работал на заводе. Ему сейчас должно быть уже за восемьдесят.